«Не бывать этому», — угрюмо сказала мамушка. «Нет, пока я жива. Ну, ешьте оладьи, да обмакните их в соус, моя ласточка. Не думаю, чтобы все девушки-янки разыгрывали из себя таких дурочек. Когда в прошлом году мы были в Саратоге, я заметила, что многие из них проявляли здравый смысл, и при том в присутствии мужчин тоже». Мамушка фыркнула. янки да уж мэм эти янки говорят все что им взбредет на ум только что то я и не приметила чтобы к ним много сватались но ветераны или поздно они все равно выходят замуж возразила Скарлетт. янки же не вырастают просто так из под земли значит они выходят замуж и рожают детей и притом их там очень много «Мужчины женятся на них ради денег», — убеждённо заявила мамушка. Скарлетт окунула кусок оладьи в соус и отправила в рот. Может, мамушка и знает, о чём толкует. Может, в этом и вправду что-то есть, ведь Эллен, в общем-то, говорит то же самое, только выражается по-другому, более деликатно. Да в сущности... Матери всех ее подруг внушают своим дочерям, что они должны казаться беспомощными, беззащитными, кроткими, как голубки, неземными существами. Ведь не зря же было выработано и так прочно внедряется это притворство. Может, она и впрям вела себя слишком смело? Иной раз она спорила с Эшли и позволяла себе открыто высказывать свое мнение. Что, если это... а также ее пристрастие к далеким прогулкам пешком или верхом оттолкнуло от нее Эшли и заставило обратить внимание на хрупкую Мелани, быть может, поведя на себя по-другому. Однако она чувствовала, что перестанет уважать Эшли, если окажется, что он способен попасться на крючок таких обдуманных женских уловок. Ни один мужчина, который настолько глуп, Чтобы приходить в восторг от этого жеманства, притворных обмороков и лицемерных «О, какой вы замечательный!» Не стоит того, чтобы за него бороться. И тем не менее, по-видимому, всем, без исключения мужчинам, это нравится. Если до сих пор она неправильно вела себя с Эшли, ну что ж, что было, то было. Ничего тут не поделаешь. С этого дня она попробует по-другому, применит более правильную тактику. Но в ее распоряжении всего несколько часов, чтобы заполучить его. Если для этого нужно падать в обморок или делать вид, что падаешь, так она это сумеет. Если же манством и наивно-глупым кокетством можно его привлечь, что ж, пожалуйста, она прикинется такой... пустоголовой кокеткой, что да, сто очков вперед даже эта безмозглая Кэтлин Калверт. А если понадобится действовать более смело, она готова и к этому, сегодня или никогда. И, увы, не нашлось человека, который помог бы Скарлетт понять, что все, заложенное в ней от природы, даже ее беспощадная жизненная хватка куда привлекательнее, чем любая личина, которую она сумеет на себя нацепить. Впрочем, хотя ей было бы приятно это услышать, она бы все равно не поверила. Да и весь тот мир, плотью от плоти которого она была, тоже не принял бы такого воззрения, ибо простота и непосредственность в женщине никогда не имели большой цены в глазах. этих людей. Пока коляска, поднимая красную пыль, катилась по дороге к 12 дубам, Скарлетт, не без некоторых угрызений совести, радовалась тому, что ни Элин, ни мамушка не будут присутствовать на барбекю. Не будет никого. Чуть-чуть заметно приподнятые брови или невольно выпеченная нижняя губа могли бы помешать ей привести в исполнение свой план. Конечно, Сьюлин наябедничает им завтра, но, если все осуществится как задумано семья будет слишком взволнована ее обручением Сэшли и их бегством, чтобы выражать недовольство ее поведением на барбекю. И Скарлетт радовала, что Эллен была вынуждена остаться дома. Джаралд... С утра, подкрепившись Брэнди, дал джонас Уилкерсону расчет, и элен осталась дома, чтобы принять у него дела и проверить отчетность. Скарлетт поцеловала мать на прощание в маленьком кабинетике, где элен сидела перед высоким, набитым всяческими бумагами секретером. Джонас Уилкерсон со шляпой в руке и плохо скрытым выражением бешенства на худом смуглом лице Стоял перед нею. Шутка ли? Так бессеремонно лишить его столь выгодной должности, какой не сыщешь больше во всем графстве. И все из-за такого пустяка, как маленькая шалость на стороне. Сколько он не старался вдолбить Джеральду, который, впрочем, с ним и не спорил, вполне разделяя его точку зрения, что отцом ребенка Эмми Слеттери с такой же долей вероятия может оказаться любой другой мужчина, это никак не меняло дело в глазах Эллин».